Глава вторая — «Я тут, если что». Всё было не так. Не так, как хотелось. Не так, как ожидалось. Не так, как начиналось. Не так, как в прошлый раз. В прошлый раз улочки, по которым они проскрепели группой, и дома за заборами, что новенькие, что пожилые, были безлюдными и тихими. Снег ровно блестел. Скрип подошв и толчки крови в висках казались оглушительными, а острая свежесть воздуха едва горчила нотками костра. Признаки жизни сразу нездоровой обнаружились только в соседнем коттедже, оккупированном подрощиной, но не повзрослевшей гопотой. А потом еще пришлось долго топтаться во дворе, дожидаясь администратора, звонить ему, не дождавшись. Карим звонил по официальному номеру из соцсетевого аккаунта, Тенатин на другой номер, подсунутый Володей, который сам звонить, естественно, постеснялся. И Марк уже собрался бежать, находить и бить морду, когда администратор прибыл, наконец, и уладил все со скоростью и всеохватностью урагана. Теперь, как будто невидимый режиссер скомандовал... «Нет, фигня выходит. Все делаем наоборот». Наоборот, с кем стало реально все. Половина ворот, мимо которых Аля брела по тусклому снегу, изрытому, утоптанному и исчерканному следами и колеями, была распахнута, открывая деятельную толкотню вокруг мангальных беседок, стоек с лыжами и ярко-разноцветных игровых площадок. Веселье шумно кипело и за прикрытыми воротами и калитками. Беседы во все горло и разнообразная музыка накрыли базу неровным, но плотным полотном, густо подбитым запахом дыма, смолы, жареного мяса и разнообразных приправ. Аля чихнула и вдруг развеселилась. — Будьте здоровы! — бодро сказали почти надухом. Алев, вздрогнув, взяла равнение направо. В проеме ближайшего крыльца, возле таблички «14», стоял молодой крепкий мужчина в банном халате, обрезанных валенках и с непокрытой головой. Небрежный запах открывал мускулистую, загорелую, не по сезону грудь с фрагментом крупной татуировки — кажется, головы оскаленного волка или пса, от влажных темных волос шел порог, как и от кружки и термоса, который мужчина держал в руках. «Кофе будете?» — спросил он, чуть качнув термосом. «Вкусный!» Он хлебнул из кружки и аж замычал от удовольствия, не отрывая светлых улыбающихся глаз от Али. Аля беззвучно сказала «спасибо» и поспешно зашагала дальше. «Я тут, если что!» — сказали ей вслед. «Ну-ну», — подумала Аля, — «как бы тут, если что, лишние детали опадать со звоном не начали». В тон ее рассуждением издалека еле слышно крикнули. Алексеевич, хорош там бубенцами трясти, отстудишь себе все!» «Не хотелось бы», — признался Алексеевич, отсолютовал оглянувшийся на миг Аля кружкой и поскрипел вглубь двора. Обратно в баню, очевидно. «Аль, сюда!» — крикнули уже из другого далека. Марк, конечно. Он ждал на ближайшем повороте, естественно, в припрыжку и нетерпеливо намахивая во все стороны. «Прирожденный чирлидер», — подумала Аля, — «как будто я не знаю, куда идти». ты не знает, что я знаю», — напомнила Аля себе и опять приуныла. Дальше тоже все пошло не так. Не в смысле плохо или неправильно, а в прямом. Вся толпа уже бродила по домику за администратором. Он как раз закончил в пулеметном режиме объяснять про баню, радиаторы и котел в душевой. «Стоит полный автомат, нарожик газа и отсечку, соответственно, но на лучше выключать. Вот этот кран, видите? Вниз смотрит, выключен. Так, включен». Он повернул кран. Котел тут же зашумел. Марк спросил, дергая навесной замочек на малозаметной двери, «А тут что заперто?» «Кладовка в доме номер восемь, как я и предупреждал, заперта и опечатана. Там имущество предыдущих жильцов на ответ хранения». «Мы вообще-то за весь домик платили?» — напомнил Марк. «Не за весь!» — хором сказали администратор и Тинатин. «Проблемы с этим?» — спросил ее администратор. «Никаких!» — сказала Тинатин. «Марк, уймись! Мы последний домик выхватили». Крайний. — поправил Марк. Все, включая администратора, ухмыльнулись, только Алина пробормотала с омерзением. — Не позорься, а, летчик. Тинатин продолжила. — Последний домик, и он с обременением. Нас предупредили. Ночь без кладовки проживем. Других обременений нет? — Только здравым смыслом радостно затарахтел администратор в прежнем темпе. «Газ есть газ. Рядом не готовим, не курим, открытый огонь не разводим». Аля пыталась сообразить, точно ли этого диалога не было в прошлый раз, или она просто не присутствовала, например, разбирала продукты. Сообразить не удалось. «Это и есть как дома, значит», — сказала Алиса, явно цитируя предыдущие слова администратора. «Их Аля как раз помнила». Дома без открытого огня не обходитесь, уточнил администратор, умильно глядя на Алису. Алиса открыла рот, придумывая ответ, но Алина издали ее опередила. Камин-то разжигать можно? Он декоративный, отрезал администратор. Бильярд тоже декоративный, ядовито уточнил Тинатин. — Проверяем, — протянул администратор и прошел к столу. Он провел ладонью по зеленому сукну с таким пронзительным шелестом, что по спине Али пробежала колючая насекомая. — Насколько я понимаю, рабочий. Чтобы таким и оставался, рекомендую использовать бережно, рядом не курить, шарами не кидаться, киями не фехтоваться. — А танцевать самозабвенно, размахивая лифчиками, можно? — спросил Марк. «От размера зависит», — отрезал администратор. «У тебя какой?» Марк дернул глазами. «А ведь он не знает, какие бывают размеры лифчиков-то», — подняла Аля и, кажется, не сдержала снисходительной усмешки. Марк это заметил, схватил кий и нервно стукнул в шар, едва не выбросив его за борт. «Сукно фиксируем целое, как и кии», — сказал администратор скучным голосом, рассматривая Марка. «Любое повреждение постояльцы компенсируют с учетом затрат на ремонт. Прискурант на тумбочке. Ознакомьтесь на досуге». Марк, криво ухмыляясь, дошел до тумбочки и снисходительно взглянул на заламинированные листы. Лицо его изменилось. Марк очень аккуратно вернул кий на место — И плюхнулся в кресло, явно сдерживая беспощадные реплики. Даже смотреть не буду, решила Аля, и кий не трону. Надо будет, кстати, у Марка спросить, вдруг он Волобуев. Ничего спрашивать она, конечно, не стала. Тинатин, закрыв дверь за админом, успела первой. Похож на убийцу. Алина презрительно пфекнула, Тенатин ткнула в нее перстом. «Обоснуй!» Неглуп, остроумен, но поверхностно рисуется, в меру обиды не сглатывает. Брит ухожен, но без фанатизма, одет соответственно, хотя живет тут неделями без жены. «Жены, может, и нет», — отметила Алиса, — «кольца точно нет». «Муслим просто», — предположил Карим, — «мусульмане золото не носят». Да сейчас, пробормотала, кажется, Алина, тут же показав, что молчит, молчит. Кого тут убивать, кстати, спросил Марк, из последних сил удерживавший себя от атаки на бильярд, в круг которого нарезал петли. Ха, воскликнула Алиса. Зима холода, лес, база, полсотни домиков с незнакомцами. Идеальный сеттинг для триллера. Только снегопада или лавины не хватает. «Алиса, скажи погоду», — немедленно вернул Марк. «Алиса взвелась уже без сты, привычно и яростно. Я тебе не погоду, а по веку схожу сейчас, по-левому». «Богатое обещание», — отметила Алина. «Вернемся, впрочем, к иным баранам. Сеттинг идеальный, но убийца, как всегда, одинокий администратор, щучила мамы в кладовке». Марк, забыв про Алису и бильярд, подскочил к запертой кладовке и стал принюхиваться. Тинатин, с сожалением возразила, похож на благополучно женатого. Но знает ли жена, что он делает, когда на базу опускается ночь? — Все знают, — сказал Марк, — хоккей смотрит под пивко, сегодня Акбар сыграет. — Под чаек скорее, халяльненько. Карим был упорен. Алина уточнила с иронией. «Матрюшка Белян?» «С душицей?» «С баурсаками, курагой и черносливом!» отрезал Марк. «Жрать когда будем?» Аля старалась держаться подальше от этого пинг-понга и особенно от Марка. Он так и норовил приблизиться и составить компанию. Поэтому Аля села через стол, а на карьер вовсе не пошла. Хватит, покаталась уже. Сказала, что живот болит. Девчонки сразу поняли. Точнее, решили, что поняли. Марк не понял, даже когда Тинатина -Тина и Алиса зашипели на него со всех сторон, но хотя бы смирился. При этом двор покидал, регулярно оглядываясь, так что чуть не сломал шею, выркнувшись через тюбинг. «Мы же играть приехали, вот и поиграем». Успокоила его Аля напоследок. «Зря. Марк запомнил и напомнил. Через два часа бездарно разбазаренные Алей. Она разбирала вещи, кидала фоточки родителям и Амиру, которые не спешили их открыть, бродила по этажам, пялилась в окна и зависала в тягостных размышлениях. Наконец взяла кий». Тут в двери ворвался румяный счастливый Марк с воплем «Даю три шарафоры". форы». От бильярда удалось отмазаться, а вот от видеоигры уже нет. А ведь как удачно вышло бы. Погрызла бы шашлыка, такого же вкуснющего, как в первый раз, но теперь хотя бы сумела не обожраться, и отправилась бы баиньке с чистым сердцем и легким желудком. не сидела бы тупо перед экраном, выжидая момент, чтобы потихонечку свалить, не привлекая ничего внимания. Не сунулась бы, не вытерпев, в игру. Не обнаружила бы, что игра изменилась. Вся. От шрифта титров до тональности музыки. От выбираемых героев до навязанного сеттинга. От начала и, наверное, до конца. Добраться до которого, похоже, так никому и не удастся как не удастся понять смысл игры, чертовщину, которая ее окружает, и степень реальности, то ли происходящего, то ли снящегося по неразмыкаемому кругу. И не стояла бы теперь перед горой тел, страшной и нелепой, чувствуя, как запах горелых спичек забивает ей нос и, кажется, всю голову, дурманит, и вдавливает кожу на лбу обивкой спинки переднего сиденья. Аля вздрогнула и проснулась.